Глава 120. Палуба к исходу первой ночной вахты. Ахав стоит у руля. Подходит Старбик. Нужно спустить грот Марса Рейсер. Марса Фал совсем разболтала, и подветренный топинантовый гляди лопнет. Разрешите спустить? Ничего не спускать. Подвяжите парус. будь у меня... Брам стаксили, я бы их сейчас поднял. Сэр, бога ради, сэр, ну что еще? Якоря вот-вот сорвутся. Прикажете вытянуть их на палубу? Ничего не спускать и ничего не убирать, но все закрепить. Этир свежеет, однако он еще не добрался до стрелки в моих таблицах. Желей, чтобы все было исполнено, клянусь. Мачты, и килем. Он думает, что я горбатый шкипер какой-нибудь каботажной шаланды. Спустить мой грот, Марс, Орей, о ничтожество! Высокий рангоут предназначен для сильных ветров». Оранго моего мозга ходит под облака, что несутся в вышине, изорванной в клочья. Что ж мне спустить его? Только трусы убирают в бурю снасти своих мозгов. О, как громко рычит и бурчит все там, наверху. Я щел бы это возвышенным, когда б не знал, что колики — шумная болезнь. Тут нужно лекарство. «Лекарство нужно!»